Значит, э мы с вами разобрали 10 заповедей, да? Угу. Мы переходим к сложному, в общем-то, такому моменту. И так закон оказался основанием ветхозаветной веры, и мы не можем не усмотреть своеобразную иерархию. Повторяю, ветхозаветная вера В основании своем имеет память о реальном чуде, о живом ощущении Бога, который явился на Черном море и усомнится, после чего в существовании которого не представляется возможность. Есть доверие к отцам, отцы Бога видели воочию. На основании этого есть доверие к заповедям. Первая заповедь, да? Я слушай Израиль, Шама Исраэль. Слушай Израиль. Я Господь, Бог твой. Я ягве тот самый, который тогда ты помнишь, ты вывел тебя, в скобках, ты помнишь, это подразумевается, вывел тебя из дома рабства. На этом основании строится остальные заповеди. И потому поступай так и так, а больше не делай того, того и того, как в отношении Бога, так и в отношении ближнего. Заповеди, за исключением пятой, не объясняются. Не объясняется, почему так надо делать. Это все утверждается на божественном авторитете. Надо сказать, что для э, вот этого кочевничьего племени, которая э вышла из Египта в огалённую пустыню. Заповеди Десятисловие были столь же высоки и трудны для восприятия, столь высоки и трудны для осуществления для нас, для нам э представляются Есть, нет, нет. Ну, я те, в массе своей, не варбес. Так. Но для тех, кто хотел в основном масть своей собственной представлялись бы столь трудны, хотя бы относительно того, что не убивай, не укради, э не прелюбодействуй, не не лжи свидетельства и так далее. Вот. А такие же были, такие такими же были, э не то, что недосягаемы именно, именно они опережали по своим нравственным требованиям конкретное конкретное состояние, от чего в частности нельзя, например, говорить. что еврейский народ в своей среде выработал знания о нравственных заповедях. Потому что, наоборот, нравственные заповеди, полученные свыше через вдохновенного Моисея и основанные на авторитете живого и реально бывшего и показавшим, явившим себя Бога, оказались поэтому авторитетными, живыми и необходимыми. Не сразу, но постепенно... Иудаизм придёт к сознанию того, что заповеди необходимо не просто исполнять, их необходимо возлюбить. Вот эти удивительные слова. Если мы читаем в одном из мест Писания о Завете, что необходимо человеку возлюбить Бога, то один из главных аспектов понимания этой Завет в Ветхом Завете это именно возлюбить заповедь. Чтобы и это, кстати, для нас не потеряло своей актуальности. Потому что заповеди надо действительно не просто научиться исполнять, их надо возлюбить, почему? Потому что надо понять, что Бог не придумал их для наших каких-то особенных испытаний, а Бог открыл их нам для того, чтобы мы действительно шли правильной дорогой. То есть заповеди нужны не Богу для удовлетворения его амбиций, ибо воли и так далее. Заповеди нужны нам для нашего спасения. И мы должны быть благодарны Богу за то, что он нам открывает, потому что многие из заповедей неочевидны. Их глубина и спасительность неочевидна для нас. И вот как мы э это относим к заповедям Нового Завета, точно так же и ветхозаветному человеку было тяжело воспринять всю эту а и рапсер сервис. Так вот, на основании чуда и памяти о чуде выстраивалось первая заповедь, на основании первой заповеди, как мы помним, выстраивались остальные 9, и уже на основании вот этих 10 заповедей, как незыблемой такой основы, незыблемой, э, значит, фундамента, на нём выстраивались уже остальные заповеди. которых поступлённым подсчётом всего вместе с десятью эти 613. И вот эти 613 заповедей составляют в целом закон Моисея. Однако, да, ну и в дальнейшем уже конкретное общественное жизнь а э, в Израиле строилась на основании этих уже Юрий, этих уже религиозный закон. То есть какие-то юридические нормы, суды, общественное отношение и то, что, в общем-то, не напишешь в законе, уже сформировалось на этом основании. Почему вообще возникли возникла необходимость других законов? Зачем нужны другие законы, разве недостаточно сказано в этих заповедях? А дело в том, что заповеди как вертикальный, то есть в взаимоотношении с Богом 4:1. Так и горизонтальный, то есть в взаимоотношениях человека, человек и человек, задачи внутри народа Израиля в взаимоотношении человека из стана израильских тешельцев, сын одинцы и так далее, и так далее. Эти все взаимоотношения, они э не описывались подробно а в Завете, а конкретные жеты для разрешения конкретных проблем нужны были подробности. Например, мы читаем заповедь шестую: не убий. Да. И вот возникает вопрос: не убий, наказание существует? Кстати говоря, ещё нужно сказать вот о чём. Что если внимательно просмотреть все законы, мы увидим одну удивительную вещь. Что а э, обещается за неисполнение заповедь. Каковы меры наказания? Этих дел в общем-то две. Первое смертная казнь, в основном через побиение камнями. И во-вторых это денежный штраф. Смертная казнь при смер нарушении смертных, при смертных грехах, и денежный штраф при меньших грехах или грехах не или вольных, но не смертных, либо грехах невольных. Я хочу сразу объяснить, пока не входя в подробности. Вот такое отношение побить камнями, вырезать часть стана это отношение к народу как к единому организму и подобно тому, как мы в человеке, да, для его лечения можем вырезать какой-то орган. С подобным же отношением мог Моисей или Иисус Навин вырезать часть поселения. Ажестоко говорить Новый Завет, человек, человек, который впитал в плоть кровь Христа, говорит жестоко. Мы с вами заглядываем в нутро Новый Завет. И пока не будем говорить: "Да, это внешне звучит жестоко и немало ещё жестокого мы прочитаем", что многом он не рассказывает на самом деле. Ещё. Но, э, значит, э, но это не не не закрыто открыть, прочитать. На дело в том, что мы сейчас пытаемся смотреть подряд внутреннюю логику ветхозавета, чтобы понять, чтобы прежде всего не испугаться этой жестокости, а всё-таки дочитать до конца некоторые моменты, достаточно неприятные, которые соседствуют с величественными моментами и не потерявшими свою значимость. Нам не отвел вот это имеется в виду, что не зря первая завет начиналась со слов: "Шема Израиль, слушай, Израиль". То есть Израиль это единый человек. И поэтому, значит, вот такая была форма наказаль. Такая была форма наказаль. Но ну, а что ещё могло бы быть? Могла бы быть ещё тюрьма. Тюрьмы не было. Могло бы быть изгнание из ста. Но уже по в годы странствования по пустыне сложилось убеждение, что нельзя человека члена Израиля лучше смертной казни предать нежели выгнать за пределы, где он погибнет. Потому что он грешник и должен приложиться к отцам, к стану. Он должен быть здесь. Кровь его должна быть здесь, в стане. Понимаете? Кровь его при прилагается к крови. Он сам получился как неудачный орган единого организма Израиля. Он побивается. Хочу обратить внимание на этот факт, что брать на себя право, смертной казни могло только ветхозаветное всецелое религи... религиозное общество, которое предавая человека к смерти, берёт на себя родовую, коллективную, вернее, не родовую, а общенародную ответственность за кровь этого человека. И тогда впервые возникла тогда и такая идея, когда уже позже каз... казним им преступникам евреи кричали: "Кровь его на нас!" и на детях наших. Эту формулу кричали вовсе не только иисус на кресту. Её кричали из покол веков, потому что это была форма, говорящая о том, что мы хотим, что он сам сказать выразить тем, что сам он грешник и недостоин большей жизни земной, но кровь должна возвратиться к нам. Знаете, И даже когда Библия позже описывает какого-то грешащего царя, жестокого, она обязательно укажет: он там грешил, он не покался, но приложился кцам свои. Всё равно приложился туда. Вот это ощущение, вот, то есть повторяю, смертная казнь для религиозно оправдана только внутри такого общества, которое всецело на себя берёт ответственность за душу этого человека. А в ветхом Завете это рассматривалось не в перспективе посмертия, а только в 뜻, только в пределах земной жизни. И тогда получается, что если такое общество строится на заповетах, а в заповеде дышит сам живой Бог, то такое общество оказывается теократическим, то есть непосредственно Богом управляемым. Воля Божия узнается подвижниками, вдохновенными пророками и передается народу. Интересно заметить, что священник, особенно первосвященник в ветхозаветном обществе не играет э, роли духовица, провидца, не играет этой роли. Первосвященник играет роль духовица. главного в этой системе соблюдения внешнего ритуала религиозного, связанного с жертвоприношениями и другими священными действиями, о чем мы с вами поговорим. То есть, четко разделено представление о ритуальной стороне и о пророческой стороне взаимоотношения с Богом. Моисей именно пророк, но не священник. Аарон брат его, священник, но вовсе не пророк, отчего Аарон Причудливым образом, кстати, сочетает в себе как э исполнение религиозного ритуала, так и интриги, которым царь разузевает против своего собственного брата. И вот я не закончил разговор о том, откуда вообще возникает такое количество заповедей. Почему их столько? Ну потому что практические эти заповеди, не убивай, не кради и так далее, нужно применять в конкретных ситуациях. Например, не убий. Не убий, хорошо. А если он накануне убил кого-то моего, должен ли я его убить? Не убивай. А что делать, если я его толкнул случайно, и он ударился и погиб? Не прелюбодействуй. А что делать, если я, как скажем так, не прелюбодействую, а что делать, если прелюбодеяние это нарушение заповеди брака? А если не брачен человек, с которым сошёлся? Нет бра. Что делать тогда? А что делать, если блуд с насилием или без насилия? А что делать, если, так сказать, есть свидетели, нет свидетелей? А что делать, если украл столько и украл столько? А что делать, если животное взбесилось и убило моё животное, мой бык, взбесился и убил кого-то? Знал ли я о том, что он взбесится или не знал? Зависит от этого. А что делать, если блуд с насилием? Раб мой и во время войны, там и на племеннике были рабы, или экономические рабы. Я объясню потом, что такое экономические рабы, то есть свои же израильтяне. Если я его повредил, глаз, око, руку, зуб, или равноправного мне человека, или раба, в каждом конкретном случае назначались свои законы. Время шло. Законы совершенствовались, условия изменялись, потом, позже, кочевники усели, построили города, городки, города большие построили, расширялись, воевали. Жертвенники, э, вернее, религиозный культ со временем централизовался, и от жертвенников, расставленных в каждом месте, где ходили, как в каком-то месте молились Богу, и просили мужетов, Сталь уже казаться временем злом, хоть централизовался в конце концов с с, с с утверждением статуса Иерусалимского храма, когда храм был построен, всё для всего и для всяких случаев законы переписывались. Таким образом, законы, разбросанные в четырёх книгах в Исходе, Числах, Левите и в Торазаконе, созданы совершенно разными людьми. Потому они иногда кажутся несовместимыми друг с другом. Некоторые законы касаются кочевенческой жизни, некоторые законы касаются уже оседлой жизни, более поздней. Поэтому э-э мы всегда мы правильно до конца понимаем исторический фон, на котором создавались эти законы. Не все законы, вероятно, всё были продиктованы Богом и уж точно не всем Моисею. Однако они во Второзаконии написаны так, Вернее, они в пяти книжах написаны так, что они все как бы имеют тот же самый божественный статус, что и в десятисловии. И пойди объяви, говорится Моисею людям, вот эти законы о рабах, о валах, о женах и так далее. Это мы сегодня, глядя на новозаветным оком, можем разделить принципиальную значимость десяти заповедей и весьма относительность. Относительность заповедей о жертвоприношениях, о нечистоте ритуальной и так далее, и так далее. Тогда, в те годы, в те века, заповеди все, вот кажущиеся нам промежуточными, имели такой же, как говорится, непререкаемый авторитет. Почему, собственно говоря, потом Христу и говорили, кто он такой, чтобы спорить даже с мельчайшей заповедью. об<td>освеми божественность речи. Послушаем несколько избранных отступ строк. Так как. Если пупешь, говорится, значит израильтянин, раб еврея, пусть он работает тебе 6 лет, а в седьмой год пусть выйдет на волю дара. Если он пришёл один, пусть один и выйдет. А если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его.</td> Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина, а он выйдет один. Но если раб скажет, люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю, то пусть господин его приведет его перед судьями и поставит к двери или косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечным. Если кто продаст дочь свою в рабыни, то она не может выйти, как выходят рабыни. Если она неугодна господину своему, и он не обручит её, пусть позволит выкупить её, а чужому народу продать её господин не властен, когда сам пренебрёг ею. Если он обручит её сыну своему, пусть поступит с нею по праву дочерей. Если же другую возьмёт за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. А если он всех трёх вещей не сделает для неё, пусть она пойдёт даром без выкупа. И это я читаю 21 главу книги Исход. Кто ударит человека, так что он умрёт, да будет предан смерти. Но если кто не злоумышлен, а Бог попустил ему попасть в под руку его, то я говорит Господь, назначил тебе место, куда убежать убийце. А если кто с намерением убьёт ближнего товарно, и привезешь к жертвеннику, то я жертвенника моего, бери его на смерть. То есть вообще получается, что с одной стороны, заповедь не убий, в то время подразумевалось значение не соверши криминального убийства. То есть убийство из зависти, убийство из подлости, убийство, э, то есть из расчёта, например, жена ограбит человека и так далее и так далее. Если же человек убил, значит, случайно, невольно, и со временем это было даже определено, определены были город и места, где были жертвенники, невольный убийца должен был успеть до того, как родственники убитого об этом узнали, добежать до жертвенника, внести убежище и коснуться его рукой. И если он коснулся рукой, уже никто не имел права его кробить, кроме случая умышленного убийства. Вот знаете, Ветхий Завет в основном, как вы видите, ориентирован на преимущество мужчин. На преимущество мужчин. Хотя о женщине говорится много, так сказать, тёплых слов, но перед законом она всё-таки э, вторая, выступает как вторая. Посмотрите, например, когда речь идёт об измене, да, даже при любодействе. Как правило, описывается тот случай, когда мужчина изменяет своей женой чужой женой. А вопрос о том, что то из предполагается в древнем обществе, без хозаветной инициативы исходит от мужчин. Нет, здесь о том, что вы спросили, не поcenterY ничего сказано. Можно было бы внести предложение, но время уже у них ушло. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерть. Но, кстати, то, что блудницу Господу привели, Что ты повелишь с Неё делать? Мог предать или нет, или не предать. Как попытались Иисуса поставить вот в это провокационное положение, сами так были до того, что всё-таки уже так и делали во времена Иисуса. Уже, как говорится, с нехдотительно смотрели, может быть, наказывали и не всегда предавали. А вот с из религиозных по религиозным причинам гораздо строже, гораздо веёснее. А в бытовом смысле спокойнее к этому относились. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Кто украдёт человека из сынов Израилевых, из Израилевых и поработит его в продах, или найдётся он в руках понево, того должно предать смерти. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Слушайте, молодёжь, слушайте. Слушайте. Всякая баба. Вот теперь уже законы, которые о другом говорят. Не о смерти вот только, а ещё и о выкупе. Капитан ссорится двое, и один человек ударит другого камнем или булаком, и тот не умрёт, но сляжет в постель, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший его не будет поедин смерти, только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение. А если тот ударит раба своего или служанку свою палкой, и они умрут под рукой его, то он должен быть наказан. Но если они день или два переживут, то не должно наказывать его, ибо это его серебро. В том смысле, что он сам от этого пострадал. То есть он он лишён, так сказать, ему нанесён ущерб, экономисты понимают. Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить одной при посредниках. А если будет вред, то отдай душу за душу, обратим на это внимание, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, уши за уши. Если кто раба своего ударит в глаз или служанку свою в глаз и повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз. Тоже насчет зуба. Если волк забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями. И мясо него не есть. Ну, потому что бешеный нельзя кушать. А хозяин вала не виноват. Но если волк бодлив был вчера и третьего дня, и хозяин его бы извещен об этом не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вала побить камнями и хозяину его предать смерть. Если на него наложен будет выкуп, пусть даст выкуп за душу свою, какой наложен будет на него. Здесь, возможно, был вариант, если согласятся выкуп. Сын ли забадает, дочь ли забадает, по чему же закону поступать с ним? Если вол забадает раба или рабу, то господину им заплатить 30 сиклей серебра, а вола побить ко мне. Вот. А воровстве скота своя плата. А порче виноградника травлю поля своя плата. Кто-то поджог, значит, копны жатву, своя свой штраф. в дом хранения серебро и тот, значит, украл, не отдал. А всякие вещи спорные, э, должно быть расследование судейское и, значит, соответствующий штраф должен быть э, заплачен. А за воровство варианты, э, за какой-то наглое воровство, например, за воровство человека, за воровство повторное, смертная казнь. Но если вообще вот, человек украл вала, отславили какое-то имущество, то по, по снисхождению тех, кто ограблен, возможно уплата штрафа. Причем от них не обязательно равного, иногда в 4 раза большего. Ворожии не оставляй, вживо их можете передать знакомым экстрасенсам. Да, да.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 Было в целом, если рассмотреть их разные заветы девятхам завети, было двойственное отношение. С одной стороны, должна была быть проведена чёткая духовная раз... граница между израитянином и не израитянином именно из духовных соображений. Он чужой, он остаётся чужим, то есть если не принял веру Израиля, что будет позже, это в начале там это даже речи такой не было. Но с другой стороны, Долг милосердия ты обязан ему отдать как человеку. Понимаете? Духовно он чужой, но долг милосердия, то есть его чужеродность не оправдание для твоей жестокости. Причём очень строго. Это двадцать первое слово? Нет, 22-я. Я уже двадцать второй что-то э, так говоря, категорически запрещалось в Израиле, пока мы всё рассматриваем ещё законы немножко в разнобой, потом ещё обратимся уже к конкретным группам законов. Кстати говоря, в Израиле очень строго каралось э э на на наложение роста, то есть взятие в долг с ростом, взятие в рост, что потом, в общем-то, было вполне уже в новозаветную эпоху принято. Очень-очень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 Судей не злословь и начальников в народе твоём не поноси. Вот, послушаем дальше. Не внимай пустоте, эта глава. Значит, не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. Чуть дальше. «Не суди превратно тяжбу бедного твоего, удаляйся от неправды и не умиршляй невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконник». Судьям и суду посвящено много столб. Потому что, как вы понимаете, в системе жизни, где все основывается на заповедях, огромное значение придается тому, кто судит. Кто судит – они, и да, и тем, кто свидетельствует. Тот, кто судит, и те, кто свидетельствует. И вот судьи и свидетели, они участвуют в процессе прямого решения божественной истины. Поднимают ли сегодняшние, например, судьи, которые совершают серьёзный суд по каким-то уголовным, да, делам, что они решают судьбу человека, берут на себя ответственность Божьего суда об этом человеке в земной его жизни. Понимают ли об этом? Ну вот если кто не понимает го горь-горькавую эту часть, судей, которые вот говорят, суд идёт в сталь. Конечно. Том, конечно, это... уважение к суду именно не потому, что, так сказать, это просто, так сказать, ну, государственное учреждение, а потому что через это, это древнейшая традиция, потому что через это каким-то образом должна совершиться божья правда. Это традиция э, понятно в религиозном обществе. В нерелигиозном обществе, конечно, все эти размыты все эти так сказать, представление. И обратите внимание вот на что. Здесь, когда сказано судьям о том, естественно, нам понятно, чтобы они не брали подарки, да, чтобы они не судили привратно, чтобы они не судили, не оправдывали богатых в ущерб бедным, тут же в в в третьей главе, в третьем стихе добавляется И бедному не потворствуй в тяжбе его. Понимаете? То есть вот и этот нюанс здесь оговорен, что очень часто человек, прикрываясь своей немощью и бедностью, может наоборот засудить богатого, используя жалость в себе. То есть судья действительно должен судить праведно. В конце 22 главы возвращаемся назад. Мы видим ещё один очень интересный закон. Немедный 29-ый стих: "Приноси плоды начертатки от гумна твоего и от точи твоего". То есть речь идёт о том, пока ещё пер, там потом будет праздник специальный об этом, я расскажу. Но пока что начинается разговор о том, что человек умел приносить пред Богом плоды, вот то, что он получает в земле. иерофант всё, что приносить Богу. На это акантта принцип более универсальный, чем именно только в отношении к растениям, то есть как злакам там, как животным и так далее. Отдавай мне первенца из сынов твоих. То же делай с волом твоим, с отцом твоим и так далее. Ну, естественно, первенца и сынов. Противовес, значит, филистимским народом, которые а в части, из которых приносили в прямом смысле первенцев в жертву богу ханаанских народов, а в Израиле возник, как вы видите, закон о том, что в каждой семье старший мальчик, первый мальчик должен быть посвящён Богу на служении, то есть быть при храме, при храме. А в дальнейшем сразу забегает вперёд, скажу, этот закон в истории Израиля а со вреждённым моментом перестал работать. И сложилась другая традиция, когда один одно из колен израильев, а именно колено левиина, целиком на себя взяло инициативу по священнической деятельности. И тогда именно левиты, то есть члены колена Израилева, только и стали храмовыми служители. Из них потом брались священники, первосвященники, но это были э был такой специфический клан, от специфический клан э храмовый, ритуальный, а До того, до оседлой жизни, еще при кочевнической жизни, первоначально предполагалось, что из каждой семьи будет браться человек один, первенец для служения в храме. И видите, изменение закона говорит о том, что, несмотря на то, что Божьим авторитетом они утверждены, в практических вопросах они вполне могли заменяться. Один, один, другой. Вот Бог за Христа. А? А вот э, за первенцы все равно, что все приносили... грам глубоко в том или в <как> другом. Это была как бы заместительная жертва память о том, что всё-таки они благодарят Богу, а перднице. Но это не было прямое. Ведь есть разница между прямым, да, посвящением Богу и посвящением жизни Богу. То есть конкретной профессии и вообще тем, что человек должен служить Богу в духовном смысле. Целая группа законов Целая группа законов касалась проблемы чистоты и нечистоты. Об этом мы можем прочитать в разных местах Торы, в законе, в частности, в 11 главе книги Левит и далее. Закон Моисея рассматривал четыре случая нечистоты. Первый пишу покакор. Физиологическая нечистота. Второй нечистота трупа. Третий нечистые животные. Я не в, не в смысловом порядке даю, в смысле не не иерархического, это разные случаи. И просто нечистота, связанная с проказой. Итак, физиология, труп, животные и проказа. Четыре случаи нечистоты. Первый случай касается того, что если женщина э находится в физиологическом цикле менструации или же мужчина и женщина вместе или по отдельности находятся в различных состояниях различных половых выделений, то этому в ветхом завету усваивался не природный, а именно религиозный смысл чистоты. Проще говоря, кровоточавая женщина нечиста, например, как вариант самый распространённый. Нечиста пред Богом. Надо предположить, что сам факт, вероятно, это очень древняя традиция, даже может быть более древней, чем Израиль, но, наверное, сам факт того, что человек в своей физической, физиологической нечистоте считал себя духовно нечистым, да? И всё это связано было с половой системой, говорит о том, что, видимо, здесь было представление о том, что вот в нечистоте, в грехе Человек зачинается, рождается не потому, помните, мы говорили, не потому, что грех в саму зачатию пойти Господь, а потому, что в зачатии производится новый человек, несущий в себе ту же самую застарелую первородную болезнь. Поэтому всё, что было связано с половыми и родовыми процессами, было омрачено впечатлением о нечистоте, которая у человеке в душе его живёт. Когда этот момент? Когда переходит на человека Адама в грех? Когда? В какой момент? Мы не можем этот момент зафиксировать, но мы знаем, что как только появился человек, он уже имеет первородный грех. Смертность духовную и смертность физическую как последствия вот этой смерти духовной, потерю древа бессмертия. Поэтому, вероятно, я вам просто сейчас высказываю своё предположение, что вероятно, поэтому, что я слышал здесь такой шёпот, почему? Почему? Вот я вроде вероятно, поэтому в древнем представлении э-э физиологическая нечистота, нечистота, связанная со всеми с семенем мужским, с кровью женской, всё это воспринималось ритуально как нечистота. Ну что делать в таких случаях? Человек Ритуально омывался, после окончания процесса омывался, приносил соответствующую жертву, повинности пред Богом, и как бы возвращался к нормальному существованию. То есть, опять же, понимаете, не просто была гигиена, а именно воспринятая духовно. Воспринятая духовно. Эта ситуация, как вы знаете, сохранилась даже в христианстве. И даже испорпорт христианский существует как молитвы о покаянии, так молитвы после нечистоты, так и молитвы после родов мать берёт. Вот после... а что это, что за молитва перед мать после родов? Она берёт молитву о том, чтобы их прошли положенные символические 40 дней очищения утробного, и она была бы достойна к счастью тела, которое пришло. То есть эти моменты все Безусловно, осталься нет не безусловно, осталься христианке, но а они уже христиан не имеют такого критичного, значит. И не рассуждаю здесь долго, я просто приведу один пример. Человека, находя это женщину, например, находящуюся в кровоточении, нельзя почестить. Но есть ли в сущности опасность для её жизни или есть ли нет если существует какой-то критический, да? В случае, например, связанно, ну, мало ли вот бывает, что человек летит на землю в падении ось, и ось она год, понимаете? И он там не повидно при стучесть. Или не или что-то ещё в этом роде, да? То в этом случае так бы благодать Божья по нашим текстам перекрывает эту нечистоту, и всё равно мы причащаем и мажем это масло и так далее. Зайду комментируя этот момент, я хотел бы ещё заметить, что У некоторых э людей бывает такая ситуация. Например, хоронит у какой-нибудь женщины отца, и она не была в церкви на отпевании, потому что была в нечистоте. И очень от этого страдает. Почему у неё нечистота? Никаких проблем здесь быть не должно. Не прикасайтесь к иконам, не целуйте крест, не целуйте иконы. С покаянным чувством войдите в храм и молитесь, естественно, на торжественных и в критических, трагических моментах жизни, когда это нужно. Благодать Божия в Новом Завете перекрывает нашу физиологическую нечистоту и нечистоту. Не надо уподобляться ритуалистам Ветхозаветным. Для Ветхого Завета это имело прямое значение. Для нас лишь напоминание о нашей духовной чистоте. Понятно? Если нет большой необходимости. А если есть большая необходимость, Соборваться можно в любом состоянии. Это просто болеют, что ОРВИ там. ОРВИ есть, не ОРВИ. Ну, это вы про другое не спрашиваете сейчас, не про, не про нечистоту. Нет, это и плюс вот он болеет, вот нужда как бы есть. Ну ОР, ОРВИ это не такая вещь, за которую может быть, да. Можно, да. А если у человека хроническое УРВ, там, допустим, да, год идёт. И он чувствует, понимаете, это всё уже зависит от личности, от отношений с Богом, от от от, от иство и от духовника. Это всё зависит от многих ключей. Это сейчас не, то есть уже такого закона, э, в некоторазве в соответствии нет. Труп. Отношение к смерти ветхозаветное. В этом смысле достаточно категорично. Бог смерти не сотворил. Смерть это, да, Бог может помочь нам в смерти. Он может войти в эту смерть и вывести нас из неё, да, в результате, как оказалось. Он может эту мысль о смерти и саму смерть на смертность нашу преобразить нам на духовную пользу. Понимаете? Но само по себе смерть не Бог сотворил. Мил она придумана смерть. Поэтому в Ветхом Завете есть особое ощущение то, что смерть это дело небожье, не настоящее, где Бог, там жизнь. Там ещё разговор там о собенных о дьяволе в начале, да, что это подком уже, что смерть это дьявольская, или даже нет об этом речи. Есть просто, что где есть Бог, там есть жизнь земная. Бог благословил эту земную жизнь, труды, ходы, сходы. путешествия, брак, детей, торговлю, войны. Благословил Бог. Вот Ветхое заветное представление. Но не смерть. Смерть, она убивает жизнь. Это принципиальное, не Божье. Поэтому смерть нечиста. Здесь есть предощущение того, что вообще смерть это штука дьявольская. Поэтому она нечистая, к ней противно прикасаться, она грязная. И несмотря на то, что по традиции, которая была заведена и потом будет осмысленна, ветхозаветные люди продолжали хранить своих людей, а не своих усопших родственник, они всё равно не, они всё равно считали прикосновение к трупу нечистым. И поэтому человек, который вынужден обмывать тело, одевать его, хоронить, прикасаться к нему, вынужден, кто ещё всё лучше это долг милости ко умершему, он невольно становился нечистым. Он готовился к этой нечистоте и становился нечистым на определённый срок, обычно срок не превышал 7 дней, на определённый срок, после чего он должен был опять же омыться, принести, значит, искупительную жертву и большим зашёл в спокойное состояние, считался чистым. Это, в общем-то, вариант, в общем, совершенно невольной нечистоты. в него. Третий случай нечистоты касался да. И вот ещё прежде чем сказать о третьем случае, вот ещё о чём хочу сказать. Параллель. Кроме того, в Ветхом Завете существовал ещё как бы в сторону от него существовал ещё так называемый закон о назареях. Этот закон возник не сразу. А после уже перехода к аскетической жизни, это ещё не совсем монашество, Израиль не знал в полном смысле слова монашества никогда. Это скорее э, такой разновидность обета, который даёт человек пред Богом. Обет. Этот обет а, э, значит, э, касался трёх пунктов. Человек в течение определённого времени, 2-3 лет, а в некоторых случаях, в редких, на себя человек мог взять обет пред Богом пожизненно. Он не должен был делать трёх вещей: стричь волосы, пить вина или сикера, сикер это типа браги, медовухи, и третье нет, не блудницы. Блудницы не запрещается в в этом сам не поощряюсь, но и не запрещаю. Третий, что показывает, кстати, пример Самсона, да? Вот. А, э, третий был случай это третий пункт это было не прикаса я почему вот Самсон не прикасаться к нечистому. И вот если а человек невольно во или под слабостью или невольно во время этого, так сказать, испытания двухтрёхлетнего нарушил этот обет. Например, умер у человека отец, и караюсь было не к тому, он невольно прикоснулся к трупу. То как бы срок аннулировался, надо было снова начинать с начала быть назарит. Какой был закон? А какая цель задачи была назарией? Вот он слух был. Назарие это просто особый обет перед Богом. Ну, как правило, в благодарность за какие-то благодеяния, либо реже это была какая-то аскетическая работа над собой. Израиль мало знал аскетики. В основном это было было какое-то такое выражение послужить Богу вне ритуала как-то. Третий случай нечистоты. Вернёмся к этим законам. Это случай нечистых животных. Разделение животных на чистых и нечистых. а уходит в далёкую глубип человеческой истории. И мы не найдём внутри ветха заветность закона рационального объяснения, почему то или иное животное считалось чистым или нечистым. Мы можем только встретить в как в иудейском, в основном в иудейском древнеиудейском, так и иногда в святоте текстов комментарии, некоторые аллегории насчёт этих животных. Например, когда комментируется то, что нечистые животные с раздвоенными копытами, то а э, комментируется это так, что живот эти копыта символизирует раздвоенность души человеческой, да? Там же понимаете, что это как бы аллегория уже след засвершившегося пакта, как бы попытка это истолковать Наверняка исторические корни такого отношения нам уже всё неизвестные уходят вглубь. И э мы можем здесь только высказать э, предположить, основываясь, конечно, на Библии. Почему? Мы помним, что в раю Адам нарекал имена животных. Это сообщение говорило нам о том, что человек, в принципе, изначально проникал в суть животных. он их как бы знал изнутри, да, для чего они пригодны. И в своём сознании делил. После грехопадения эта связь значительно в степени утерялась, но какая-то память о том, какое животное для чего полезно или вредно, могла у человека остаться. Именно в ритуальном смысле, а не в смысле а быть естественным или тем более в каком-то смысле медицинским, например, свинина вредна, потому что она жирная. Баранина не менее жирна, чем свинина, но баранину употребляют как чистое животное. Вообще, говорят, чистым в Израиле называется животное, которое можно приносить в жертву. Нечистые животы, соответственно, ни в коем случае нельзя. То есть, а Да, и в заключение этой темки хочу сказать, что есть одно, э, вот, э, уже современное предположение, не лишённое оснований, что э, значит, выбор животных чистых и нечистых в Израиле мог быть связан с поленкой. Саттауткой. То есть нечистыми сознательно назывались те животные, которые в ханаанских или языческих культ так приносились в жертву потем постановлениям. Эту гипотезу можно проверить только, э, ну, у нас нет достаточных, как говорится, для этого исторических документов. Мы не знаем конкретно вот таких священных книг ханаан, ханане не оставили после себя. Поэтому мы не можем знать их воззрение. Но вполне возможно, это очень часто так. По-другому я могу, например, привести Господь э в Палестине с дозовывания из Израиля назывался Ваал. Ваал, господин это тот же корень, что Элоах. Тот же корень, что и Иудей. Однако Ваал называется в Библии языческим божком, требующим жертв. А ведь это тоже представление о боге. Ваал, то есть само слово, здесь неварта, оно наполняется специально отрицательным смыслом, потому что Ваал Это-то Бог, но это на самом деле не настоящий Бог, потому что это бог нечистых народов. Как он может быть настоящим? Слово себяскомпрометировало. То есть, если они увидели, что в Ханаане свинью приносили, они решили, да, по этому закону, по этому принципу, вполне возможно, нечистыми почитаются те животные, которые при, при ä, употребляются в жертвоприношении у тех народов, которые почитали нечистых царей. благодаря культу своему. Раз бог их нечист, вал, он превращается в башка языческого, значит и всё, что у них есть, тоже нечисто. Это одна из очень существенных гипотез относительно вот происхождения чисто-нечистого жива. Это в общем-то не входит в наш курс такое подробное объяснение, я просто вам вот рассказываю. Откуда это могло быть? А так, надо достаточно есть <как> законы о том, какие животные приносились в жертву, какие не приносились, какие считались нечистыми. Это прочитайте, это прочитайте, это прочитайте э, в соответствующих главах, например, я вам назвала 11-я глава Левит и другие главы. Да. Просто одно словечко, а тут касается собак. <как> Запрет <как> на хрен на имение в доме собак как нечистых животных. является не очень опасной для духа, но почему-то весьма распространённой в последние годы ересью, которая, значит, занимает умы многих членов народа Божьего, то есть церкви. Вы знаете, здесь хочется не о собаках сказать, а о том, что перед нами стоят церкви, глобальные задачи относительно саних себя сейчас в обществе и самой страны, и мира, церкви. Понимаете, и мир, и человечество, и наш народ на пороге гибели находятся. А мы занимаемся и Эненами, собаками, понимаете, то есть вещами, которыми дьявол в хитрой степени нас, хитрым образом нас уводит от главы. Собакам должно быть церковь, нормальные христианские православные отношения. То есть собаки это животные, данные нам Богом для определённой цели, которые должны входить с человеком в определённые отношения, с которыми человек входит в отношения с живот. Эти же отношения служения человека Служение человеку. Конечно, есть разные варианты. Можно много говорить о том, спорить, надо ли воспитывать злых собак или не злых. Надо ли удобно. Вот, например, если Нью-Паундленда нельзя держать в московской маленькой квартире, то это не из духовных соображений. Совсем не из духовных. А из соображений бытовых. И из соображений биологических. Но не из соображений духовных. А разговоры о том, что собака прийтит спасение человека это, то есть этот разговор, что неверный. Разговоры, которые э, вообще основаны на нехристианском подходе к этим вещам. Э некоторые, говоря о собаках, ссылаются на евангельские слова, например, значит, не давайте святыню псам. А во-первых, это суперим цар. Никто, во-первых, подсами в Евангелии имеет в виду нечистевые люди, как и подсине, да? Во-вторых, действительно, вот если вы выскажете, что надо давать все тени в самбе, то есть, с новостал прямо вот в переносном смысле против этого. Вот. Поэтому, значит, собать есть определённое место в служении. Дело в том, что раз... но если даже когда-то в древнем, древних системах, кстати, не в Израиле, Не в, не в законах. В законах этого нет. Было такое в традиции Израиля когда-то, что собака могла считаться, ну, это египетские сказать, традиции. Но, понимаете, в чем дело? Дело в том, что для нового завета это не имеет никакого значения. Для нас-то деление вообще на чистые и нечистые животные не имеет больше значения. Не имеет. Мы животных в жертву не приносим. Только вот на йоге приносятся животные в жертву. Это просто дарит традиции. Там баранок празднует в завет, петуха. Ну, опять же, это всё это просто культурные традиции, скажем так. А почему в храм священник храм освещается там, узы, если сереге за попадает собака? Храм. Вы знаете, в чём дело? Храм освещается заново, если не только собака в него попадает, а если вообще в нём что-то существует или попало, что не должно быть в храме. Не только собака. э какая-то, ну, значит, какой-то неприят, ну, какой-то человек какой-то папер сделал, что-то осквернил. Понимаете? Собаке не место в храме, храм это святыня. Понимаете? Да. Почему, почему вот в себе культуру задержать. Не почему нельзя? Как говорится, без дерзости не очистится. Говорили, что солнце то на закате. Вот правда же, пусть это будет, во-первых, на совести отсадермана, во-вторых, э обращался, что я могу оправдать его тем, что обращался он к бесноватым, вот пусть бесноватым себя не держут. В квартире предни бы напробовать бесноватым, правильно? Под вот, может бесноватым с собаками мешали. А обычно я, и примите, да я лично вообще не люблю собак. Я лично совсем не популоник собак. Я не патолоник собак, но я очень уважаю людей, которые хорошо воспитывают. Он, трещины собак даже бывает иногда человеку послать. Я сам свидетель, как через собаку человеку, человека послано от проление Божье. То есть предупреждение. А вот та бывает-то, со собака, как любое животное может участвовать в это. Эти разговоры для христианства вообще нелепы и бессмысленны. Выбейте это, короче, вы спокоен, спокойность выпустить этих бега. Вот действительно собаку он любит сам. Но вы знаете, я не потому это говорю, чтобы подподвозствовать, скажем, каким-то менее. Я сказал, да, кто любит собак, кто-то не любит, но это не имеет никакого значения. У меня мои любимые соседи, и девки, и друзья-собачники, поругались из-за со своих собак, хотя очень дружили долго. Вот если что, че... вот знаете, есть такой случай, например, опасный. Скажите, одну секундочку, вот есть случай такой опасный. Есть случаи опасные, когда, например, когда, например, вот живёт одинокая женщина, да? Или или сын, я, муж и жена. И у женщины женщина не имеет мужа или муж и жена не имеют детей. И вот они не хотят. Вот, допустим, муж и жена не хотят иметь детей. Ну хотят себя заботиться, эти не хотят вот брать на себя это гермо. Их устраивает это. Но им же скучноться с пять дней надо, кого-то, где-то вот они берут собаку. И к этой собаке, она оттаска как ребёнку, а она как к мужу, если это одинокая, допустим. Как к мужу или как-то ещё как вот даже вот так. Понимаете, ой, мой хороший, вместо ребёнка полиносят эту люботную собаку. Это ненормально. Собака может, завер, так сказать, как бы повторствовать этому эгоизму человеческому. Да. Да, понимаете? Вот в этом суть. Но знаете, это может быть и собака, и крокодил. Одинаково, да. Здесь <смех> именно собака ни при чем. Сама собака ни при чем. Но такие случаи есть, потому что собака наиболее распространенная такая большая домашняя жена. Поэтому. поэтому спокойно вывейте из, из головы. Мне, то, мне только просто жалко. Мне жалко время. Я даже сейчас потрачу, но на самом деле я не то, что вас увлекаю, мне жалко. Кто нам приходит, и такие элементарные вещи друг другу рассказывает, потому что это просто обидно, что мы должны всерьёз в христианстве, когда нам Господь даёт такое откровение, рассуждать, нужны ли нам собак. Понимаете? Это просто нечистина. Вот. Ну ладно. И, значит, э, четвёртый случай, четвёртый в случае нечистоты это проказа. Это проказа. проказ, проказы вообще, именно это увидим ещё в некоторых других местах Библии. А в Ветхом Завете и вообще в древнем мире относились, я бы сказал, так с мистическим уклосом. Потому что эта болезнь поражала целые э народы, причём она бралась э, как говорится, неведомо откуда и потом неведомо куда исчезалась. исчезала. Исчезала можно было прикоснуться к прокажённому и не заразиться. Можно было не прикасаться к прокажённому и вдруг откуда-то начать заразиться и начать болеть. Ну, предположительно, всё-таки такое большая такая распространённость проказы связана с тем с условиями, э, теми пустыни, что мало воды, что э там, где именно вот засушливые места, там тяжело с водой, тяжело с питьём, и поэтому Там действительно проказы существуют. До сих пор проказы не вылечиваются. Она лишь на ранних стадиях залечивается. В основном же это неизлечимая болезнь. Что происходит во время этой болезни? Человек покрывается сначала сыпью, потом характерными пятнами. Эти пятна могут потом потемнеть. Белесые пятна. Они потом темнеют, и человек покрывает. устани в неё персоналится. Вы понимаете, что такая болезнь, да, человек просто остаётся без кусков своего тела. Когда она погибает от э, вот этого, э, значит, э распад. Вот это вот, э, ну я это, конечно, сейчас э не могу вам точно легицински определить. Но вообще-то короче, вот э человек, у человека гниёт, начинает его погибать. Вы понимаете, прокаженность, про проказа человека воспринималась как символ его, ну, собственно говоря, не символ, а для нас символ, вновь взятия, а для них просто, это вот именно как бы кар картина человеческой смерти. Живой труп, распадающийся человек, и это был знак проклятия или отвержения Божьего. Такой человек не нужен Богу на земле, он проклят, он отвержен. А так как кожные заболевания у человека бывали часто, то он был обязан при наличии определенных пятен на коже или сыпи прийти к священнику и показаться ему. Священник здесь выступал, мы будем говорить еще о других ролях, но вот здесь священник выступал в роли врача, который освидетельствует человека и ставит диагноз. И священник внимательно рассматривал эти пятна, пока что первые, первую сыпели, первые пятна, и а э, они сверчали а э, малебен, приносили жертву, приносил человек этот болящий жертву и ждал ещё 7 дней. Через 7 дней он снова приходил к священнику. Если пятна начинали э значит, приобретать характерный э белёсый цвет, то священник делал Диагноз, что это все-таки не какое-либо другое кожное заболевание, а именно, к сожалению, проказа. И тогда уже никакие жертвы не делались, а человека выводили вне стана и его оставляли наедине с самим собой, отпускали. Со временем получилось так, что ну, отпускали это либо на верную гибель, либо... А, значит, то есть даже крови его они не хотели получать, принять в свой стан, да, в этом случае. Э, знаете, да, отвержение Божие. Здесь дело не в лациальности, понимаете? Он отвержен. Вот так представля несчастный был протажён, несчастный, он. Не, как бы, понимаете, не был, в общем-то, самым виноватым все. Вот так в такой ему роль выстукал. И он шёл Э, значит, там, если были какие-то уже распутье, перекрёстки дорог, прокажённые целилище там, сидели прямо на земле или устроили себе какое-то небольшое жилище, скромное и такое, и, значит, каждый проходящий, путник или торговец издалека кидал им какую-то еду, и они этим, они по этим подряням, в общем-то, жили. Постепенно умирали. Отцена была страшная, подобно тому, наверное, как сейчас, проезжая мимо какого-то поста ГАИ, мы обязательно увидим на постаменте какую-то искореженную машину, которая напоминает нам о том, что надо ездить осторожно. Да? Да. Но, подобно этому древний человек, когда шел, вот он на перекрестках видел такого прокаженного, разлагающегося человека, который напоминал ему, видимо, о том, что стоит наша жизнь, чего стоит наша жизнь. Вы еще не боялись заразиться? Нет, не боялись. Не боялись. Ну, вы знаете как, а сегодня а священник, который сегодня идёт к больному с пидом, он не боится народиться? Я вам скажу так, не вера это всё. Вера всегда вера. И если вы верите, как и эта вера действует как сила, и вы не анализируете Э, сколько ионов перешло к вам в момент вашей молитвы и какой совершился, так сказать, физический обмен, в этот момент не думайте об этом, а действительно просто веряете в себя воле Божьей. Я вас уверяю. Вот вы, понимаете как? Вот я вам объясню. Вот причастье, чаша причастия. Вот если я священник, допустим, я знаю, что вот этот человек поражён, я не имею, ну, как бы, ну, скажем, холерой, вот цепью, то вот, я не имею права этого человека причастить из этой чаши. ед для него, открою специальную чашу и по закону его причащет. Я не имею права искушать его и других и себя Бога искушать. Короче говоря, это ситуация. Но если я или причащаю, или подхожу к чаше, не зная, грубо говоря, что рядом со мной причащающийся коллега, не по темпераменту, а прямо смысл, то то я прямое это причастие, и я не за Я за это абсолютно против учусь. Вера не даст, потому что механизмы инфекции они вот такие, они действуют на ослабленную природу духовную. Понимаете? Ещё раз повторяю, этого ни в коем случае делать нельзя. Я знаю вообще, так сказать, я не буду даже смещать образ как и случае язды. Но, реально. Но я хочу сказать это, э, вот если вы это знаете, надо отдельно. Но если вы не знаете, мало ли кто с каким намерением, с какой инфекцией, всего бояться, это так можно вообще не дышать. Мало ли какая может быть инфекция. Мы же все живем очень хорошо. Помните об этом. И с каждым вздохом думайте о том, что каждый вздох ваш Господь защищает. Да. Это должно быть как-то, по-моему, у нас автоматически должно быть. Что, Сережа, я делал медицинское уточнение сделать, а проказать. Это что? А? Это позиция. Нет, только в случае с проказой. А, а только только в случае нет. с кожными заболеваниями, конечно. Нет. Потому потому что это была не просто болезнь, это была болезнь, связанная с проклятием. Не-не-не-не, там были врачи. Не-не, там были свои врачи, травами лечили, там это маркости провали. Там были врачи свои. Нет, это нормально всё было. Так. За всю и вот это очень хорошо, потому за всю историю Ветхого Завета, кроме Иова, который сам по себе символический персонаж, но за всю реальную историю Веткого Завета не зафиксировано было ни одного случая исцеления прокажённого человека. То есть поэтому Христос потом он делает. Иудеевского Завета. Нет, за всю историю Ветхого тоже никто никогда не могла быть проказа оказаться, не проказа. Но если проказа есть, то всё. Теперь вы понимаете, чего стоит исцеление Христово от проказы. Так. Как это не могло, когда не водится вот наехать. Ну что я такой упёртый? А мы какие? Как нам нас не может не видеть то, что мы сегодня видим, а завтра забываем. Такие же и мы упёртые. Вот молимся.